Олеся всегда приходила на дежурство коллегу в одно и то же время. Упав в объятия удобного кресла, она иногда с ворчанием поднималась, чтобы укрыть торчащий из-под одеяла ступни спящего красавца. И снова возвращалась на место. Парень мирно лежал, озаряемый солнечными лучами, робко протиснувшимися сквозь прикрытые жалюзи. Вид у него был хмурый. Его мимика, по словам Раисы и врача, была активная. Он то улыбался, то выглядел грустным, озабоченным. А иногда Олеся могла поклясться, что в выражении его лица видит гнев и злобу. Что бы сейчас ни происходило в его голове, покоем это явно нельзя назвать. В отличие от общественности, она Олега ни в чем не винила. Это все освещение. В тот вечер его глаза как-то странно блеснули, и зрачки будто были змеиными. Она испугалась и оступилась. В чем его вина? Надо было послушать Анну, сводную сестру, с которой у них возник многолетний конфликт из-за выбора Олеси поприще стриптизерши. Но девушка в упреках сестры видела что угодно – зависть, презрение, даже ненависть, но не заботу. После травмы и больницы она пересмотрела свое отношение к сводной сестре, которая проявила столько заботы и внимания, что в искренности этих поступков сомнений не оставалось. Было сложно отыскать нужные слова для примирения, но девушки смогли перешагнуть черту и зарыть топор войны не только для встреч раз в год на дне рождения общего племянника, но и во имя жизни в мире друг с другом. «Так это он?» Нарушив тишину, прозвучал голос Анны. Олеся повернулась в сторону входной двери и кивнула сестре. «Он самый, наш с тобой примиритель». Анна стояла у входа в палату и не проходила дальше. Ей хватило секунды, чтобы признать в лице ржеволосого парня того самого неприятного продавца из магазина электроники. «Ты не поверишь, если я тебе скажу», — начала она, округлив глаза. Олеся раскинула руками, показав, что не понимает, о чем речь. И Анна рассказала, как, покупая те злосчастные наушники Матвею, которые он сломал на следующий же день, столкнулась с этим самым примирительным лицом к лицу. И какой необъяснимый ужас обуял ее в тот момент, когда парень взглянул ей в глаза. Откинувшись на спинку кресла, Олеся оторопела. «Не понимаю», — пробормотала она. «Ну, а мне все ясно», – констатировала Анна. «Тебе ничего в тот вечер не примерещилось? С этим парнем действительно что-то не так».